16. -е. День 20. Суббота 24 декабря. В номере приняла снотворное. Вскоре уснула. Не помнила как. В голове ноль мыслей. Пусто. Предел. Нет. Это состояние было пройдено еще в тот день, когда она пала в туалете клуба. С тех пор столько воды утекло, что, казалось, и Ниагара снова прошла полный круг. Обновилась, пока Дашу продолжала стремительно нести к горизонту падение водопада, после которого... конец, обрыв, камни. Но чувств не было. Одна усталость. Проснулась рано. Роману, видимо, тоже не спалось. Позвонил, едва она закончила сушить волосы. Опять головная боль. У Даши оставалась последняя таблетка. Что ж, отдаст ему. Ей-то зачем? В стенах ее тела все равно больше уже никто не живет, а так человеку какая-то польза будет. Взяла блистер. Пошла. Он удивился. Даже показалось, что завис. Неужели доходить что-то стало? Да, Роман Сергеевич, даже не та, за кого вы ее приняли. Только снаружи кажется, что это тело приспособлено для того, чтобы им каждый день пользоваться. А на самом деле оно организм, на котором паразитирует болезнь. И уже даже для секса стало почти непригодным. Настолько, что и до ручного тормоза долетели какие-то отголоски. Так что похоть скоро придется направить на другой объект а Даша поможет ускорить этот процесс. «Я бесплодна!» Пихнула блистером прямо в живот. «Таблетки возьмите!» Даше показалось, что она так громко это прокричала, что было слышно даже в лобби отеля. И откуда опять взялось столько страсти в ее голосе? Ведь в этом теле уже больше никто не живет. Или все же еще кто-то остался? так и сидит с чемоданами у порога. Присел на дорожку и передумал. Не смог уехать. Откуда в ней каждый день берется столько сил для того, чтобы цепляться за жизнь, пусть даже вот такими средствами, криками, яростью, слезами? Это ведь тоже лишь способы борьбы за существование на этой земле. Смерть, она другая, апатичная, пустая. Как вчера. Летели молча. Она отвернулась к окну. И весь полет пыталась разобраться, действительно ли еще что-то чувствует. Или все. Камни. Предложил подвести. Нет, уж спасибо. Она как-нибудь сама. Скорее бы домой. Там. Диван. Едва зашла в комнату, отключилась. Даже не умывалась, просто сразу легла.